Заповедник героев Принц и нищий, Макс и Морец, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гекфин, Оливер Твист — маленькие женщины и маленькие мужчины, они же, ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, двенадцать герей, три пряхи, семь мудрых шкалеров, тридцать три богатыря племянники дядьки черномора последний день помпеи и тысяча одна ночь вышли встречать нас «Здравия желаю, ваше ослепительство гаркнули они нам на берегу стоял туп зеленый золотая цепь на дубе том цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба Направо идет книжки, читая слух, идет налево граммофон заводит, прямо как в цирке у Дурова. А на скале сидел Сфинкс. Он сочинял шараты и ребусы. Знакомые образы населяли остров Остров Лукоморья был заповедником всех вычитанных нами героев. Герои были изъяты из книг. Они жили здесь вне времени и сюжета. Навстрече нам скакал сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрала неизвестный рыцарь, потом всадник без головы. За ним погонял свою клячу Дон Кихот Ламанческий. И трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Пансе Вез крылья ветряной мельницы, которую обкарнал донкихот За рыцарем печального образа скакал на коньке горбунке Иванушка-Дурачок и показывал всем язык. Далее следовали на огромных битюгах три богатыря Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так их звали по имени и отчеству, а фамилии нам были неизвестны. Бетюги были запряжены в царь-пушку. За ними следом крался знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Он выслеживал неизвестного рыцаря. Ната Пинкертона незаметно преследовал прославленный сыщик Шерлок Холмс. Из кустов вышел обросший человек в звериных шкурах. На плече у него сидел ученый-попугай и клювом вынимал из кармана хозяина билетики со счастьем. — Гобин Гузо! — Картава крикнул попугай. И мы узнали великого отшельника. За Робинзоном шел дикарь, и нес разные покупки. Он был совершенно голый, никаких штанов на нем не наблюдалось, только спереди висел листок календаря, и там было написано «Пятница». Увидев гостей, Робинзон извинился и попросил Дон Кихота одолжить ему с головы медный бритвенный прибор. Рыцарь дал. Робинзон пошел бриться, а пятница, посплетничав и посоветовавшись с Санчо Панса, побежал одеваться в дом, на котором висела такая вывеска. «Прием заказов, мужской и дамский, хитрый портняшка, одним махом семерых обшивахом». Это про нас написано сказали семь мудрых шкалеров. Вечером в честь нашего посещения было устроено большое гуляние с в таинственном саду. Там гуляли голубые цапли и летали синие птицы. Там пели золотые петушки и неслись курочки-рябы. А белки насвистывали в саду ли в огороде. И мы там были, и мед пили. А так как усов у нас не было, то все попало в рот.